Во время последнего сеанса радиосвязи с лейтенантом Барсаковым он сообщил, что направляется в Асановские болота. В темноте найти кого-либо было сложно, но сейчас солнце уже поднялось, и Савина ждала новостей с минуты на минуту. По крайней мере, она постаралась уверить в этом Николая. В конце концов, все это сейчас уже не имело значения. Со временем Николай поймет это. К ней подошел техник в белом комбинезоне, каске и с респиратором на лице. Это был инженер из Санкт-Петербургского горного института. «Мы готовы к испытанию щита и диафрагмы», — сказал он. Савина кивнула. После этого заключительного испытания все люди отсюда будут эвакуированы. В связи с изменением графика последние два дня ей приходилось то и дело подгонять своих людей, чтобы они уложились вовремя. Операция Николая была назначена на сегодня, а операция Савина должна была состояться через две недели. Но из-за недавнего предательства Мэпл Торпа было принято решение провести обе операции в один день. Как только Савина получит сведения об успехе Николая, она сразу же разыграет свою партию. Доложите, как обстоят дела, приказала она. Из-за респиратора голос инженера звучал глухо. Мы провели полную диагностику, перепроверили уровень солярового масла в игдоните. Игдонит простейшее взрывчатое вещество, применяемое в горных работах. Провели зондирование покрывающей толщи георадаром и проверили все электрические системы. Мы готовы в любой момент эвакуировать людей и открыть диафрагму. Испытание проведем прямо сейчас. Очень хорошо. Она проследовала за мужчиной через проход под строительными лесами. Буровую установку на самоходном шасси уже отогнали в сторону. Савина взглянула на стену пещеры, начиная здесь, вверх, Под крутым углом поднималась шахта, диаметром в два метра, вдоль которой тянулась лента транспортера. В конце шахты на расстоянии примерно в полкилометра горел свет и мелькали крохотные тени. Взрывники заканчивали последние приготовления. Савина по достоинству оценила их — скрупулезность и дотошность. В конце шахты было высверлено более пятидесяти шурфов толщиной в большой палец руки и глубиной в метр, в который затем забили заряды и Шурфы были просверлены в толще горного разлома прямо под озером Карачай. Соединенные таким образом, чтобы взорваться в последовательном порядке, заряды проделают дыру в дне ядовитого озера, и его вода, насыщенная стронцием и цезием, устремится в шахту. Прошу сюда, генерал-майор. Инженер жестом пригласил Савину пройти в центр пещеры. В пол был вмурован круглый люк диаметром 3 метра. Савина купила его у мурманского судоремонтного завода «Север Морпуть». Люк предназначался для пусковых шахт межконтинентальных баллистических ракет и представлял собой шесть стальных листов толщиной в полметра, собранных в виде диафрагмы фотоаппарата и действующих по тому же принципу. Савина подошла к столу, на котором стоял ноутбук. С него осуществлялось управление испытаниями. На экране светилась инженерная схема сооружений. Рядом, заинтересовавшись происходящим, остановились несколько мужчин. Инженер проговорил что-то в рацию, выслушал ответ и кивнул. Я соединился с Центром управления. До запуска 10 секунд. Савина скрестила руки на груди. Центр управления находился в Челябинске, 88, в одном из заброшенных жилых домов, оставшихся с советских времен. Техники оснастили маленькую комнату мониторами и компьютерами. После того, как с площадки эвакуируют людей, происходящее будут снимать 30 телекамер. Инженер вел обратный отсчет. «Три, два, один, пуск!» От люка шахты раздалось электрическое гудение, и его стальные лепестки раздвинулись.